Глава десятая. Трое нищих. Вам, чьи котомки вселенским полны сквозняком, Право дается сомнения владыке от месть. В смиренники входят в Эдем босиком, Иль к облаженству по трупам сподручнее лезть. Уильям Батлер Йейтс. Беатриса поджидала меня возле примерочной. Я появилась в новом платье из хлопка и в новой шляпке, маскировавшей лёгкий беспорядок на моей голове. Весьма предусмотрительно и тактично Беатриса не велела упаковывать коричневые туфли, и я сразу сунула ноги в замшевое нутро, избавленное от необходимости складываться пополам и возиться со шнуровкой. Стоптанные ботинки другой, Энн, заодно с уродливым костюмом и старой шляпой, уложили в коробке рядом с моими покупками. Я выглядела гораздо лучше, но бок разнылся от наклонов и поворотах, а в висках стучала кровь. Хорошо, думала я, что шопинг близится к концу. Беатриса принялась расспрашивать, какой парфюмерией я пользуюсь. Слово «шампунь» она восприняла без удивления. Наверное, в 1921 году этот продукт уже не был диковинкой. Также я упомянула о лосьоне, бальзаме или масле для более лёгкого расчесывания кудрей и смутилась. Как тут у них принято называть месячные? Ещё мне нужны средства гигиены для регул. Более архаичного слова, чем регулы я не знала. Впрочем, Беатриса всё поняла. У нас имеются салфетки и специальные пояса. Они представлены в отдельном зале, где есть ящичек для денег. Леди предпочитают приобретать подобные товары именно таким, конфиденциальным способом. Для вас я выберу всё нужное и потихоньку добавлю свёрток к вашим покупкам. Я кивнула. Лучше не спрашивать, что это за зверь такой, специальный пояс. Сама разберусь. Теперь можно было спокойно спускаться на первый этаж и бродить среди знакомых, родных брендов. Я выбрала лосьон для тела «Веселин», масло «Айвори», кольт-крем «Понс». Беатриса записывала за мной своим аккуратным почерком и укладывала баночки и тюбики в розовую коробку, которая больше подошла бы для пирожных. От себя она добавила дневной крем марки «Понс», защебетала. «Кольт-крем — это на ночь, а с утра нужен тающий крем. На него можно и пудру нанести. Ой, про неё-то мы и забыли!» Она поджала губы, вгляделась в моё лицо. «Какой тон вы обычно покупаете? Беш, белый, розовый или кремовый? А вы какой посоветуете?» «Беш», — авторитетно заявила биатриса и вся подалась ко мне, будто желая открыть страшную тайну. «Моя любимая пудра — La Blanche. Она не дешёвая, но качество окупает затраты. Ещё я порекомендовала бы вам розовые румяна тёплого тона». Беатриса открутила крышечку с металлической коробочки. «Вот, взгляните». Оттенок показался мне ярковатым, но Беатриса принялась разубеждать. «На щеках и губах будет в самый раз. Ни одна живая душа не догадается, что вы нарумянились. А если даже и догадается, не сознавайтесь». «Вот оно что», — прикинула я. «Пользоваться декоративной косметикой не зазорно. Главное, чтобы краска себя не выдала. Мне такой подход вполне импонировал. Позвольте предложить новинку — крем для ресниц. Раньше мы смешивали вазелин с сажей, но теперь...» Беатриса открыла ещё одну миниатюрную круглую коробочку. Внутри была жирная чёрная субстанция, совсем не похожая на тушь, к которой привыкла я. «И как это наносится?» Беатриса приблизилась ко мне вплотную, шепнула «Замрите», зацепила немного чёрной субстанции указательным пальцем, растёрла, используя большой палец, и осторожно взялась за кончики моих ресниц. «Великолепно! У вас и так ресницы длинные и тёмные. Вам эта новинка не очень-то и нужна, но всё же подкрасить не повредит, хоть самую малость. Чувствуете? Взгляд, что называется, открылся». Она подмигнула и бросила крем для ресниц в кондитерскую коробку. Туда же отправился шампунь с кокосовым маслом, от которого мои волосы должны были приобрести роскошный блеск, упаковка талька для свежести телесной и флакончик духов, понюхав который, я умудрилась не расчихаться. От себя я добавила тюбик зубной пасты, зубную щётку, зубную нить и, конечно, гребень и щётку для волос. Они шли в наборе. На мой вопрос «Где касса?» Беатриса сообщила. «Ваш чек уже оплачен доктором Смитом. Сам он ждёт вас у входа в магазин. Я думала, вы просто очень бережливая особа, Энн». «Как же так? Я сама заплачу?» «Ничего не могу поделать. Всё, что вы у нас выбрали, записано насчёт доктора Смита. Мы ведь с вами не устроим по этому поводу скандал, не так ли?» Разумеется, скандала я не хотела, но в груди поднималось возмущение пополам с ужасной неловкостью. Пришлось сделать несколько вдохов-выдохов. По крайней мере, Биатриса, туалетные принадлежности пока не оплачены, и я куплю их сама за свои собственные деньги. Биатриса явно хотела возразить, но передумала и пошла к кассе, за которой поджидал осанистый усач. Ему был вручен список содержимого розовой коробки, а саму коробку Биатриса у меня забрала, чтобы я могла достать деньги. Миссис Галахер желает приобрести вот это, мистер Берри. Усач нахмурился. Доктор Смит велел покупки миссис Галахер на его счёт записать. «Понимаю, вы человек подчинённый, но я сама, слышите, сама расплачусь за эти мелочи», — упиралась я. «Думал, я его усичь до хмура во лба испугаюсь». Мистер Берри покосился на стеклянную дверь. Я проследила его взгляд. Там, за стеклом, меня ждал Томас. Поза напряжённая, голова чуть склонена на бок. Томас держал за руку Оэна, которому круглый леденец на палочке оттопыривал щёку. Сама палочка косо торчала между маленьких напряжённых губ. Я переключила внимание на усача. «Назовите полную сумму, мистер Берри». Не скрывая недовольства, он начал набирать на клавиатуре наименование покупок. Затейливый кассовый аппарат отзывался мелодичным звоном на каждую новую сумму. «Ровно десять фунтов, мэм», — произнёс мистер Берри. Я выдернула из пачки две купюры по пять фунтов. «Надо будет потом, без свидетелей, получше изучить эти старинные деньги». «Вещи упакованы, миссис галахер Усач продемонстрировал отменную координацию движений, одну руку, протянув за моими деньгами, а другой указав на пирамиду моих приобретений. При этом его голова совершила кивок, а глаза весьма красноречиво скосились на мальчика посыльного, который околачивался возле кассы. Мальчик сгрёб несколько свёртков и замер. Мистер Берри взял что потяжелее и чуть поклонился мне, пропуская вперёд. Завершала торжественную процессию Беатриса. Мелкость меня в хвосте она несла три коробки — две шляпные и розовую с парфюмерией. Мои щёки пылали со стыда. Ну и кто я теперь, если не поберушка бессовестная? Томас придержал дверь, бросил сухо. «Грузите на заднее сиденье». Автомобиль был припаркован тут же, но Томас глядел вовсе не на него, на четверых в хаке, что быстрым шагом приближались к магазину, сотрясая мостовую сапожищами, поблескивая пряжками широких кожаных ремней, тряся помпонами на беретах. Похожие помпоны я видела на шапочках Гленгари, которые входят в шотландский национальный костюм. Только эти четверо держали в руках далеко не волынки. Они держали винтовки. «Какая ты красивая мама! Ты просто королева!» Воскликнул Оэн и потянулся пощупать мой подол липкими от леденца пальчиками. Я вовремя перехватила его ручонку, стиснула. «Ну вот, теперь у меня тоже ладонь-липучка». «Энн, Оэнн, давайте в машину!» — торопил Томас, не отрывая взгляда от вооружённых людей в хаке. Мистер Берри поспешно сложил свой груз на заднее сиденье, подхватил Беатрису под локоть, мальчика посыльного взял за плечи и повлёк обоих обратно в магазин. Томас захлопнул за мной дверцу, резко крутнул кривошип. Определённо, он разогрел двигатель заранее, потому что автомобиль тотчас заурчал, готовый рвануть с места. Томас сел за руль ровно в ту секунду, когда четверо в хаке достигли витрины, в которой была развернута «Айриш Таймс». Прикладами они выбили стекло. Газета, словно бабочка, спланировала прямо на осколке. Один из солдат черкнул спичкой. Бумага вспыхнула. Пешеходы на тротуаре с противоположной стороны замерли, потрясённые этим актом вандализма. В дверях с перекошенным багровым лицом возник мистер Берри. «Что вы делаете? По какому праву?» «Ваш босс, этот Лайенс, провоцирует беспорядки и разжигает ненависть к ирландской королевской полиции и британской короне. Передайте ему, ещё раз вывесит газету, мы все шесть витрин разобьём». Ответ был исчерпывающий, тон повышенный, чтобы расслышали пешеходы. Выговор изобличал уроженца лондонского сайда Пнув напоследок обугленную газету, четверо зашагали дальше, очевидно, по направлению к мосту Хайт. Томас будто окаменел. Пальцы вцепились в руль, двигатель работал на холостых оборотах. Челюсти Томаса были напряжены, желвак то и дело выныривал возле ушной мочки. У витрины собирался народ. Мистер Берри отдавал распоряжение уборщикам. «Томас!» — шёпотом позвала я. Оэн таращился на нос обоих. Ротик у него открылся, леденец выпал и теперь валялся на полу. Оэн этого даже не заметил. Синие глаза были полны слёз. «Док, почему чернопегие побили витрину? Почему?» Вопрос сработал как команда «Отомри». Томас похлопал Оэна по коленке, газанул. Автомобиль помчал нас прочь от разгромленной витрины. «Томас, что происходит?» Ой, но ведь он так и не ответил, молчал, пока мы ехали по мосту Хайт, только скорость сбавил, чтобы те четверо не глядели нам вслед, чтобы сами находились перед нами. Лицо Томаса застыло, глаза, насколько я видела в профиль, были непривычного гранитного оттенка. Но город Слайга остался позади, и я заметила, напряжение отпускает Томаса. Поэтому и решилась спросить насчёт непонятного инцидента. Вздохнув, Томас смерил меня взглядом и снова уставился на дорогу. Ответ прозвучал через несколько минут. Генри Лайонс ежедневно отправляет шофёра в Дублин за свежей газетой. Вывешивает её в витрине ко вниманию всех интересующихся. Сейчас в Дублине очень неспокойно, Энн. Именно там идёт основная борьба за будущее Ирландии. Но и в провинции людям нужны известия. Как ты можешь догадаться, чёрнопегем и вспомогалом это не по нутру «Каким ещё вспомогалом?» Я говорю о добровольческой военизированной организации «Вспомогательные силы». Регулярной полиции они не подчиняются, состоят из боевых офицеров, которые после войны остались без работы. Вот британцы и подыскали им занятия борьбу с Ира». Ну да, я про это читала, когда собирала материал для книги. «Так они не чёрнопегие?» — переспросил Оэн. «Нет, малыш», — отвечал Томас. «Они ещё хуже». Вспомогалу можно узнать по берету с помпоном. И по кобуре они её очень низко носят. Ты ведь заметил, Оэн, какие у них помпоны? За это их называют также помпончатыми. Оэн кивнул столь энергично, что зубки клацнули. «Увидишь человека в таком берете, беги со всех ног, малыш. И от Чёрнопегова тоже беги. Понятно?» Дальше мы ехали молча. Оэн вспомнил про леденец, подобрал его с полу и принялся ощущать соринки. «Совсем ещё дитя», — думала я, — подсознательно нуждается в утешении, какое дают конфеты сосульки. Это имитация материнской груди. «Не пачкай ручки, Оэн», — сказала я. «Вот приедем, я вымою твой леденец, будет как новенький. Расскажи-ка лучше доку про часы, которые подарил тебе мистер Келли. Может, для истории сватовства Декла на время было и неподходящее, но я хотела разрядить обстановку». Действительно, Оэй наживился, полез в кармашек, извлёк часы, вытянул ручонку на максимальную длину и покачал часами перед Томасом. «Мистер Келли говорит, это были папины часы, док, а теперь они мои. Слышишь, тикают!» Томас, удерживая руль одной правой рукой, левую подставил под часы, как бы взвешивая их. Удивление и печаль отразились на его лице. «Представляешь, часы у мистера Келли в шкафу хранились. Он про них и позабыл вовсе. Он бы и не вспомнил, если бы мы с мамой не пришли, — продолжал Оэн. Томас глянул мне в глаза, и я поняла. Ему отлично известна история с обменом часов на обручальное кольцо. «Теперь у меня будут папины часы, а у мамы папина кольцо», — заключил Оэн, для наглядности погладив мою руку. «Это хорошо, малыш. Береги часы. Спрячь в надёжном месте заодно с пуговицей». — наставительно сказал Томас. Оэн повернулся ко мне. Грязная мордашка выражала раскаяние и страх. Вдруг я наябедничаю Томасу о несостоявшейся сделке с пуговицей Шона армады Оэн даже нос наоморщил, того и гляди расплачется. Я улыбнулась ему. Дескать, не бойся, секрет останется между нами. И помогла спрятать часы в кармашек. — Ты умеешь время определять, Оэн? Он помотал головой. — Не беда. «Дома я тебя научу». «А тебя кто научил, мама?» «Мой дедушка». Наверное, эта тоска отразилась на моём лице, иначе зачем бы Оэну было гладить меня по щеке липкой ладошкой. «Ты скучаешь по дедушке, мама?» «Уже нет». Мой голос дрогнул от этого давнего эхо слов Оэна. «Как так?» Ответ потряс шестилетнего воина не меньше, чем в своё время шестилетнюю Энни. «Просто дедушка всегда со мной», — прошептала я. Вспомнилась дедушкина. Тише, тише, девочка. Вспомнились его крепкие, надёжные руки, обнимающие маленькую сиротку. И мировая ось будто сместилась, и свет забрежал передо мной. Ибо я поняла. Дедушка ещё тогда, в моём детстве, знал, кто я такая. И как всё будет. Или было. В гарвоглыб я сразу повела Оина умываться. Потом занялась с собой. Половину шпилек я посеяла ещё в магазине, и волосы рассыпались по спине. Пришлось прилизывать их спереди мокрыми пальцами, а основную массу перехватывать у основания затылка лентой, что обнаружилось в сундуке. Я бы с радостью легла в постель, зарылась бы в подушку. Бок ныл, руки дрожали, да ещё и подташнивала. какую что то аппетит! Увы, мне предстояло впервые присутствовать на семейной трапезе. бриджет будто палку проглотила. До того у неё была прямая напряжённая спина. За весь обед она ни слова не произнесла, а кусочки пищи брала на вилку но ну, просто микроскопические, так что и жевать, наверное, не приходилось. Почти неподвижная нижняя челюсть усиливала сходство Бриджит с каменным изваянием. Ещё когда мы только вошли в дом, навьюченные покупками, Бриджит округлила, а затем сузила глаза. Проследила, куда направляется всё это добро, и поджала губы, видя, что не ошиблась, что свёртки и коробки действительно приобретены для меня. Нина взволнованный рассказ Оэна о разгроме витрины, ни на его упоминание о леденце, купленном миссис Джеральдиной Каменс, и о чудесных игрушках, которые он видел в магазине, бриджет не отреагировала. За прямоугольный стол она уселась с широкой стороны рядом с Оэном. Прибор для Томаса был поставлен на торце. Мне же выделили местечко напротив Фоэна, на максимальном расстоянии от Томаса. Нелепая рассадка, зато Бриджет могла не встречаться со мной взглядом и тешиться моей отрезанностью от семьи. Элинор Атул, старшая сестра Мэйв, стояла в дверях, вдруг что понадобится. Я улыбнулась девушке, похвалила, дескать, всё очень вкусно. Обед и впрямь был превосходный, даром что мне есть не хотелось. "Ступай домой, Элинор", процедила Бриджет. твои услуги больше не нужны, со стола уберёт Энн. Девушка вышла с поклоном и извинениями. Томас вскинул брови. Миссис галахер чего это вам вздумалось менять заведённый порядок? Я поспешила вмешаться. Всё нормально, должны ведь у меня быть обязанности по дому. На тебе, Энн, лица нет от усталости, возразил Томас. а Эллинар теперь весь вечер будет думать, чем она не угодила. Кроме того, ей позволено забирать домой остатки еды, а сегодня она такой возможности была лишена. Пергаментные щуки Бриджит вспыхнули. «По-моему», — срывающимся на лай голосом начала она, эн в немалом долгу перед вами, доктор Смит. Чем раньше она начнёт отрабатывать, тем лучше». «Со своими долгами, равно как и со своими должниками, я сам в состоянии разобраться», — выдал Тома с ледяным тоном. Бриджит всё передёрнула. «Сначала двое на содержании были, теперь третья нищенка прибавилась, так, доктор Смит?» «Мама никакая не нищенка», — Оэн просиял всеми веснушками разом. «Она серёжки продала, и теперь она богатая». Бриджит, скрежетнув стулом по полу, резко поднялась. «Пойдём, Оэн, пора мыться и спать. Пожелай доктору Смиту спокойной ночи». Оэн заупрямился, хотя давно и с аппетитом поел. — Нет, пусть мама расскажет мне про свирепого пса, которого сразил Кухулин. — Не коню Оэн, — мягко произнёс Томас. Мама устала. В другой раз послушаешь про пса, вступая с бабушкой. — Спокойной ночи, док, — почти всхлипнул Оэн. — Спокойной ночи, мамочка. — Спокойной ночи, Оэн, — отвечал Томас. — Спокойной ночи, мой дорогой. — отозвалась я и послала Оэну воздушный поцелуй. Он живо утешился, чмокнул собственную ладошку и помахал, мне кажется, проделав это впервые в жизни. «Оэн!» — скривилась Бриджит. Мальчик сразу поник, даже ссутулился, однако послушно поплёлся вслед за своей суровой бабушкой. Когда шаги обоих стихли на лестнице, Томас сказал, эн иди и ты к себе, пока прямо над тарелкой не уснула. Я сам тут приберу. Я живо поднялась». «Нет, Бриджит права, ты меня приютил. Без вопросов». «Без вопросов?» — вскинулся Томас. «Я тебе не один вопрос задал, и не два. В смысле, без претензий, — поправилась я. Точнее, вот как, когда меня страх не терзает, я преисполнена благодарности». Он отнял у меня стопку тарелок. «Тебе тяжёлое противопоказано. Я сам отнесу тарелки, а ты можешь мыть». Мы работали молча и неловко, хотя, подозреваю, дело не спорилось по разным причинам. Я совершенно не ориентировалась в чужой кухне, и от Томаса тут было мало проку. Он едва ли за всю свою жизнь вымыл тарелку или приготовил себе даже самое простое блюдо. Сама кухня изрядно меня впечатлила. В ней имелись ледник, внушительных размеров раковина, два встроенных духовых шкафа и восемь электрических конфорок, да ещё погреб, занимавший всё пространство под столовой. Почти невообразимая роскошь в предложенных обстоятельствах места и времени. Рабочая поверхность отличала идеальная чистота. Просто дух захватывала от этих удобных и дорогостоящих новинок, хотя я успела прочесть первые страницы дневника Томаса и знала, откуда у него и сама усадьба Гарва и деньги. Знала я также об ответственности, которую, по убеждению Томаса, налагает на человека такое богатство. Всё недоеденное я собрала в отдельную посудину. Пойдёт поросятам. В усадьбе ведь держат и поросят, и коры и овец, и лошадей. За ними ухаживают братья моего Тул. Ничего похожего на омоющее средство не нашлось, поэтому я оттерла тарелки и блюдца, как сумела, и оставила горкой в раковине. Томас убрал со стола, кое-что отправил в ледник, а хлеб и масло отнес в погреб. Я вытерла столешницу, подивилась толщине и добротности древесины, а также умелости рук, которые стряпали и прибирались здесь до моего появления. Уж, конечно, с утра пораньше Бриджит явится в кухню, все углы обнюхает. Вот почему я, не имея конкретных инструкций, старалась не упустить ни одной мелочи. Заметив, что я покончила с уборкой, Томас спросил. «Почему тебя терзает страх?» Я закрутила кран и сухо вытерла руки, напоследок обижав глазами кухню и убедившись, что мышам, если они вдруг появятся, после нас с Томасом тут ничего не перепадёт. «Н». По твоему утверждению, ты преисполнена благодарности, когда тебя не терзает страх. Так по какой причине он тебя терзает? Просто всё слишком неопределённо, — вымучила я. бриджет уверена, что ты снова сбежишь, причём вместе с Оэном. Поэтому она так нелюбезна. Да не сбегу я. Зачем мне сбегать? И потом, куда бы я, интересно, направилась? Вот и я о том же. Где-то ведь ты пропадала пять лет. Где? Я отвернулась не в силах выносить этот натиск. Никогда я бы так не поступила, Томас. Это было бы подло по отношению к Бриджет и Коэну и к тебе. Вдобавок Гарва глейп до Оэна. А ты его мать. Прояснить бы ситуацию раз и навсегда. Признаться, что не имею прав на Оэна, если только любовь не считается правом. Но признание разлучило бы меня с бесконечно дорогим существом, поэтому Томас услышал единственную фразу за правдивость, которой я отвечала на сто процентов. «Воине — вся моя жизнь». «Знаю, Энн. Если я в чём-то уверен, так это в твоей любви к Оэну», — вздохнул Томас. Я поймала его взгляд. Клянусь, что не заберу Оэна из Гарва глейп «Насколько я понял, ты не можешь поклясться, что сама не покинешь Гарва Глейб», — процедил Томас. «Нашёл-таки слабое место в моей броне». «Ты прав», — прошептала я. «Насчёт этого ты прав». «В таком случае, пожалуй, тебе лучше уйти сейчас, Энн. Не собираешься оставаться? Уходи, покуда непоправимым он не наделала». Он не сердился и не обвинял. Голос был тих и мягок, глаза туманила печаль. В горле у меня образовался предательский ком. Вероятно, заметив мои слёзы, Томас привлёк меня к себе, стал гладить по волосам, по спине. Так обычно утешают детей. Я не расслабилась в его объятиях, не дала воли слезам. Внутреннее напряжение не отпускало. Пришлось отстраниться, иначе панический страх, что все эти дни буквально наступал мне на пятки, этот страх неминуемо прорвался бы. Схватившись за раненый бок, я почти бегом бросилась вон. Только бы донести отчаяние до спальни, только бы не расплескать. эн постой!» Впрочем, мчаться за мной Томасу не пришлось. Хлопнула входная дверь, и через секунду Томас был взят в кольцо. Родители Эллина, родетые в чистое, но латанное-перелатанное, нагрянув внезапно, позволили мне юркнуть в коридор. Я затаилась, и вот что я услышала. «Доктор!» «Наша Элинар, — говорит миссис Галлахер, — её рассчитала. Одному господу ведомо, как бедная девочка с дороги не сбилась, слезами заливающись. Чем она не потрафила, доктор, чем?» — квахтала миссис Утул. «Вы, доктор, наш благодетель, без вас мы бы всем семейством вовсе пропали!» — подхватил мистер Утул. «Скажите по совести, разве может девчонка исправиться, коли не знает, в чём ейная провинность?» Не зря то Томас упрекнул бреджет У Тулы расшифровали слишком ранний приход старшей дочери именно как увольнение. Бедный Томас. Трудно, наверное, быть правым всегда и во всём. Не собираешься оставаться — уходи. Хм. Пожалуй, он и тут не ошибся. Пожалуй, мне действительно следует уйти сейчас. Может, я бы и ушла. Если бы знала, как. 28 ноября 1920 года. В прошлую субботу завтракал с Миком в Дублине на Графтон-стрит в кафе Каир. Ели яичницу с беконом. Мик обычно ест будто на скорость, хватает огромные куски, уставившись в тарелку. Для него пища топлива. Чем скорее заправится, тем скорее продолжит движение. А передвигался он совершенно свободно. Его бесстрашие сродни браваде. В своём ладном сером костюме и в котелке, оседлав велосипед или пешком, Мик носится по городу, улыбается и приветственно машет тем, кто ведёт на него охоту. Порой он даже вступает с ними в учтивые беседы. Возможно, это особая тактика — как-то неприлично хватать того, кто сам бежит на ловца. И до сих пор эта тактика срабатывала. Однако в субботу Мик был напряжён. В определённый момент он даже отвлёкся от яичницы, весь подался ко мне и прошептал. Он затем тем столиком сидят к окне. «Да не пялься ты!» «Выжди малостью рани салфетку, нагнись за ней, тогда и гляди». Я сделал глоток чёрного кофе, моя салфетка как бы случайно упала на пол. Посетителей было немного. Наклоняясь с притворным ревматическим скрипом, я увидел. У дальней стены действительно сидит подозрительная группа. Вне всякого сомнения, миг говорил именно об этих людях. Они были в костюмах-тройках, они ели не снявши шляп. Сами же шляпы сильно, даже нарочито, сдвинутые на правую сторону лица, Притягивали внимание, но всякий посмевший вытарщица явно читал во взгляде предупреждение «Занимайся своими делами». Не знаю, с чего миг взял, будто эти люди кокни, но относительно того, что они британцы, двух мнений не возникало. Я насчитал пять человек за одним столиком, а сколько за другим не разглядел. По их мимике, потому как один из них давал прикурить остальным, я понял — они вместе, и они опасны. «Хороша компашка?» — еле слышно спросил Мик. — Заметь, это ещё не все. Но да ладно, завтра их не будет. Я не стал уточнять, что он имеет в виду. Взгляд Мика был холоден, губы поджаты. Кто они, Мик? Их называют «каирской бандой», может, по месту встречи. Чем-то им это кафе приглянулось, а посланы они Ллойдом Джорджем для ликвидации меня. Слушай, Мик. «Раз тебе известно, что это за птицы, так, наверное, они тебя в лицо знают. Не грозит ли нам свинца наесться?» Эту тираду я выдал, загораживая рот кофейной чашкой. Пришлось поставить её на блюдце, руки слишком дрожали, но не от страха. Нет, страх был, только боялся я не за себя, а за Мика. И негодовал на его беспечность. «Я ими займусь», — улыбнулся Мик. Куда только девалось нервное напряжение, впрочем, ясно куда. Микки его мне передал. Он поднялся, нахлобучил шляпу, расплатился за завтрак. Не оглядываясь, мы с ним покинули кафе. На следующее утро, ещё до рассвета, в Дублине было 14 трупов. В основном погибли члены спецподразделения, присланного из Британии для справы над Майклом Коллинзом и его людьми. К обеду силы британской короны стояли на ушах, возмущённые убийствами своих офицеров. На стадион в Кроук-парке, где дублинцы играли в футбол с командой из Типперери, были направлены бронированные лёгкие грузовые автомобили. Первыми их увидели билетёры и бегом бросились вглубь парка. Чёрнопегии начали преследование. Позднее они утверждали, что приняли билетёров за солдат Ира. Оказавшись в парке, в открыли огонь по зрителям футбольного матча. Кто-то погиб в давке. Кто-то был застрелен. Итоги — шестьдесят раненых, тринадцать убитых. Целый вечер я перевязывал раны, гадал о степени собственной вины в этом кровавом ужасе, негодовал на тех, чьим попущением дело зашло так далеко, и молился о скорейшем конце террора. Т.С.